соль седьмой. Для установления созвучия обычно требуется время. Можно применять ритм, каждодневный или недельный. Нельзя ожидать, чтобы что-то удалось сразу, и особенно если есть торопливость. Результаты будут, но со временем. Куда же уехал носитель меча Гесэрхан? По поручению, по моему слову. Почему не сказал поручение сокровенно и посланный не станет кричать на перекрёстках, ибо слишком много враждебных ушей. Пространственному оповещению время ещё не настало, но этому время придёт. Зорко смотрите. Из планов наших не исключены, но если о чём-то умалчивается, имеются веские причины. Враги очень напряжены. И преждевременное повещение может разрушить движение колеса исполнения принятого решений. Сами видите, как нистоствует тьма. Если она нистоствует вокруг вас, то как же напряжена она там, где рука наша ещё ближе? Но и вы, чуя происходящее, бодрствуйте. Недаром пришла далёкая весть, подтверждение отъезда двойной, куда Узнайте, как только наше решение воплотится в конкретные формы его осуществления.